Глава седьмая «Ты хочешь, чтобы я убил то существо, которое выглядит сейчас как сеньор Ринальдо?» На всякий случай уточнил я, внимательно глядя на осунувшуюся морду верного Себастьяна. «Как же ему, наверное, тяжело было принимать такое решение» все кто знал кальмара были в курсе что он когда то много лет назад вытащил ратона из западни и тем самым спас ему жизнь и с тех пор не было у него слуги более верного и преданного чем себастьян да маленькие глазки ратона подозрительно блеснули и он смахнул слезу упавшую на усы и повисшую на них «Это уже не сеньор Ринальдо, и я не могу видеть, как какая-то тварь использует его тело. Сделай это, ловчий Коста, и я признаю тебя своим хозяином». «Я попробую», — кивнул я и медленно проговорил. «Не потому, что мне был симпатичен Ринальдо. Ты сам знаешь, что человек он был не слишком приятный». Себастьян не стал спорить и лишь вздохнул. Просто я видел, как меняется человек, когда сомбра захватывает его тело. Одна такая вселилась в девушку, которую я знал и которой испытывал тёплые чувства, и уж тем более не для того, чтобы получить тебя в качестве слуги, Себастьян. Я не умею быть хозяином, но постараюсь быть неплохим руководителем, и буду рад, если в тебе найду верного помощника и советчика. — Согласен, — снова кивнул Ротон, — когда ты сможешь это сделать? — Чем быстрее, тем лучше, не так ли? — пожал я плечами. «Хорошо бы сегодня разобраться с этим неприятным делом, как ты думаешь?» «Тогда сегодня ты можешь пойти вместе со мной», — подумав, предложил Себастьян. «Было бы хорошо, если бы у тебя было нечто, что можно ему предложить». «Пожалуй, у меня как раз отыщется кое-что подходящее». Я сразу подумал о шкатулке, которую не отдал Антонию, так как трактирщик был уже мёртв. Я, правда, пока сам не знаю, что там». Нес заказчику, но тот не дождался и умер. Точнее, попался на пути не тем парням. Тем более, что Сомбре все это барахло совершенно без надобности. Она получает удовольствие от самого процесса жизни в чужом теле. «Хорошо». Себастьян ненадолго задумался. «Я сейчас уйду, а вечером мы вместе пойдем к тому, кто прячется в сеньоре Ринальдо. Отдыхай пока, ловчи Коста. Я клянусь, что не приведу сюда врагов». — Да я как ты и не думал. — Совершенно искренне ответил я. — Плохо, — строго посмотрел на меня Ратон. — Времена дурные. Всегда нужно думать о безопасности. Но здесь тебе нечего бояться. С этими словами он вышел, и я услышал, как в замке щелкнул ключ. Может и вправду отдохнуть. Когда еще возможность предоставиться, никто не знал. События развиваются настолько стремительно и настолько тревожно, что планировать хоть что-то становится все сложнее. Придя к такому выводу, я снял куртку и, не разуваясь, лег на удобный матрас, пахнущий травами и летом. Надо будет все-таки не забыть и спросить у Себастьяна, где он взял траву в захваченной туманами и вечной осенью стылой топе. С этой мыслью я и уплыл в сон, который представлял собой абсолютно невнятную мешанину слов, ощущений, образов и звуков. «Эй, Коста!» Кто-то потряс меня за плечо, и я рывком выдернул себя из забытия, которое, увы, не принесло ни отдыха, ни облегчения, а лишь добавило «сумбура». Вы без того тревожное состояние. Надо мной склонился Ратон, уже одетый в длинный жилет с множеством карманов. Именно в нем Себастьяна привыкли видеть те, кому доводилось наносить визиты к Альмару. «Уже вечер, пора идти», — махнула лапой в сторону двери Ратон. «Ты со мной?» «Ну а куда я денусь?» Со стоном, поднявшись на ноги, я вдруг осознал, как сильно устал за прошедшие после возвращения недели. «Пожалуй, я готов отдать пару лет жизни», за возможность просто выспаться и хотя бы сутки никуда не спешить, не бежать, не прыгать по крышам и не драться с Муэртас. Но это, ясное дело, невыполнимо. Во всяком случае, в ближайшем обозримом будущем. А значит, и переживать по этому поводу нечего. Умывшись, я выпил поставленный передо мной в большой чашке чай, проверил вещи и, закинув за спину сумку, поднялся на ноги. Сначала я собирался отправиться налегке, но потом передумал. «Да, я собираюсь вернуться и переночевать в достаточно уютной норе Себастьяна, но...» «Кто может гарантировать, что у меня будет такая возможность?» «Никто!» «Значит, нужно на всякий случай прихватить с собой всё необходимое». По пути к бункеру, другого слова у меня не было, в котором обитал кальмар, я не переставал замечать произошедшие изменения. Дело было даже не в том, что охранников стало на порядок больше. Тут как раз нет ничего удивительного. Времена настали очень непростые, поэтому заботой о безопасности никого не удивишь. Странным было другое. Я не видел ни одного знакомого лица, хотя раньше большинство тех, кто охранял подступы к Ринальде, были мне знакомы. Мы не приятельствовали, но в лицо друг друга знали, поэтому никаких лишних вопросов не возникало. «Стой!» — преградил мне путь один из них. «Дальше нельзя. Не положено». «Этот человек со мной, Карлос», — негромко ответил вместо меня Себастьян. «Синьор Ринальдо будет рад его видеть». «Не положено», — уже не так уверенно повторил Громила, но дорогу не уступил. «Ты не хуже меня, знаешь правила». «Дружище, я был здесь до тебя. Миролюбиво начал я. И, скорее всего, буду после. Зачем нам конфликт на пустом месте?» «Я ведь всё равно так или иначе пройду к так что давай не будем создавать друг другу ненужных проблем». «Я ручаюсь за него», — добавил Себастьян, без симпатии, глядя на недовольного охранника. «Или тебе мало моего слова?» «Мне достаточно». Видно было, что боец разрывается между необходимостью выполнять работу, за которую ему, скорее всего, очень неплохо платят, и нежеланием ссориться с Себастьяном. «Под твою ответственность!» Ротон не стал ничего отвечать, а лишь подтолкнул меня в спину. «Мол, давай, топай, не задерживайся!» Нас останавливали еще дважды, но этим проверяющим хватало одного слова Себастьяна. Видимо, главным был первый круг. Чем дальше я шел, тем тревожнее становилось у меня на душе. Сомбра очень серьезный противник, к тому же я никогда не сражался с ней в помещении». Я вообще, кроме того раза, когда она вселилась в Киру, с этими тварями не пересекался. Хватит мне сил, внимания и ловкости, чтобы победить. Впрочем, чего теперь-то? Мы уже практически пришли. В комнате, которую я прекрасно помнил по предыдущим визитам, почти ничего не изменилось. Всё та же мебель, обилие книг, картины известных мастеров на стенах. А вот редкие комнатные цветы, которые всегда стояли у сеньора Ринальда в больших горшках — Исчезли все до единого. Оно и понятно, их же надо поливать, а это значит, что можно нечаянно коснуться воды. Сомбре это просто не может понравиться. Кстати, хорошо бы потом всё же узнать, откуда такая незамутнённая ненависть к воде. Коста, мой мальчик, какая нежданная радость! Кальмар поднялся из-за стола и вышел мне навстречу, что тоже было странно. Он никогда раньше не баловал гостей подобными проявлениями вежливости. Я смотрелся в его лицо. На первый взгляд ничего не изменилось, хотя светло-карие глаза, обычно холодные и равнодушные, как у змеи, сейчас вспыхивали и словно переливались где-то глубоко внутри. Стекла очков это, конечно, маскировали, но не до конца. «Ты решил навестить старика в его берлоге!» Кальмар подошёл ко мне достаточно близко, и я заметил, как дрогнули крылья его тонкого аристократичного носа, жадно втягивая запах. Сомбра, затаившаяся внутри, чуяла потенциальную добычу и при этом понимала, что я достаточно опасен. Я немного знал об этих тварях изнанки, но в том, что они умны и невероятно хитрые, уже имел возможность убедиться на собственной шкуре. «Ты принёс мне что-нибудь необычное, Бонито?» Кальмар, точнее, тот, кто им прикидывался, вернулся за стол и оперся подбородком на переплетённые пальцы. Ласковое обращение, совершенно спокойно воспринимаемое мной от Ринальда, почему-то остро царапнуло сейчас, когда я знал, что Сомбра просто считывает информацию, полученную от уничтоженного ею человека. «Именно!» Я постарался улыбнуться как можно беззаботнее. «Честно говоря, я сам толком не знаю, что это» так как вещица принадлежала Антонио. Ты же помнишь толстяка Антонио?» «Разумеется», — кивнул лжекальмар, внимательно рассматривая шкатулку, которую я вытащил из сумки. «Ты не смотрел, что там?» Антонио всегда был худым до безобразия. Негромко проговорил я, не сводя взгляд из кальмара. «Ты не мог об этом не знать». В странных глазах вспыхнуло и тут же погасло жёлтое пламя, и Ринальдо откинулся на спинку кресла. «Догадался!» — протянул он, и в его голосе явственно прозвучали шипящие нотки. «Зря ты это сделал, Бонита!» «Не называй меня так!» — резко ответил я и сделал плавный шаг в сторону. «Ты не в своём праве, тварь! «Предал меня, да?» Кальмар перевел взгляд уже совершенно нечеловеческих глаз на напряжённого Себастьяна. «А ведь этот человек спас тебя когда-то, а ты оказался мелким трусишкой, Ратон. Напрасно ты так поступил. Мы могли бы многого добиться вместе, а так ты просто умрёшь сразу после этого человечка». «Ты мне никто». — прошипел ротон, сдвигаясь и освобождая мне место для манёвра. — Ты убил того, кто был мне дорог. — Ой, какие трогательные слова! Перестав прикидываться, протянула сомбра и облизнулась раздвоенным языком. — Я сейчас прямо заплачу, моя большая глупая мышь. — Так что, смотреть шкатулку будем? Я постучал пальцем по деревянной крышке, переключая внимание монстра на себя, пока Себастьян не ляпнул чего-нибудь лишнего. «Серьезно?» Как мне показалось, почти искренне изумилась тварь и глумливо хохотнула. «И тебя не смущает, что я не совсем Ринальдо, а, если честно, совсем не он?» «Нет?» Я равнодушно пожал плечами. «Мне почти все равно, кто заплатит мне, ты или он.» «Деньги они лишними не бывают, согласись». Хм, такое на моей памяти впервые», — задумчиво протянула Сомбра. «За это я, может быть, даже убью тебя быстро». «Это очень мило с твоей стороны». Я одобрительно кивнул и сделал незаметный шаг в сторону тонкой трубы, которая тянулась сверху вдоль стены и уходила под пол. «Я оценил, честное слово». «Говоря всё это, я прикидывал, как мне реализовать свой замысел, так как абсолютно понятно, что второго шанса мне Сомбра просто не даст. Значит, нужно действовать с гарантией, не оставляя противнику ни единого шанса». «Открывай!» Я вернулся к столу и толкнул в шкатулку в сторону мнимого Ринальда. И тому ничего не оставалось, как поймать её». Мой расчет был именно на то, что наверняка вместе с памятью Сомбра получила некий набор условных и безусловных рефлексов бывшего владельца. Кальмар наверняка заинтересовался бы непонятным предметом и захотел бы изучить его повнимательнее. Поэтому, несмотря на то, что Сомбра почти перестала скрываться, он не мог не поймать шкатулку. А для этого ему потребовалось пусть на несколько секунд, но отвести от меня взгляд. Этим я и воспользовался». Прыгнув в сторону и изо всех сил ударив рукояткой стилета в точку соединения труб, очень рассчитывая на то, что они сделаны не из слишком толстого металла, да и проржавели изрядно. Видимо, боги были на моей стороне, так как труба хрустнула и в комнату ударила тугая струя воды. Сомбра с режущим уши визгом попыталась увернуться от воды и опрометчиво повернулась ко мне спиной, чем я, и не применил воспользоваться, вонзив стилет в нужную точку прямо под правой лопаткой. Тварь выгнулась и попыталась сбросить тело Ринальда, словно шелуху, но удар оказался достаточно сильным и точным, поэтому сил на полную трансформацию у нее не хватило. Рухнув на пол, она словно втянулась обратно в человеческое тело и, вздрогнув, замерла. Но я, наученный горьким опытом, не стал приближаться к ней, несмотря на то, что ни мощный хвост, ни острые когти в этот раз мне не грозили. Подошёл я к ней лишь тогда, когда всё увеличивающееся лужа коснулось безвольно лежащего тела. Раз не последовало никакой реакции, значит, порождение изнанки действительно сдохло. «Я выполнил свою работу?» — спросил я у Себастьяна, склонившегося над тем, кто когда-то был кальмаром грозой теневого мира с тылой топи. — Да, Коста, — он поднял на меня полные слёз глаза. — Я похороню его и найду тебя. Можешь в полдень не уходить. Теперь уже не нужно. Я кивнул и вышел из комнаты, оставив Ратона прощаться с тем, кто значил для него «так много».